Глава 22 Выбранную для бала залу я посетила на следующий день перед обедом. Как правильно заметила королева Леония, почти всё внимание гостей будет сосредоточено на мне. Значит, я должна прекрасно ориентироваться, знать последовательность танцев и постараться запомнить хотя бы часть приглашённых. Конечно, в этот раз всё планировалось по-семейному просто — Несколько десятков самых близких родственников и не более трёх сотен придворных. «Поэтому танцы будут здесь». Шият Сахир, чуть склонив голову, пригласил меня войти, дождавшись, когда слуги распахнут перед нами украшенные тёмной позолотой двери. Зала могла вместить человек пятьсот, не больше. Имелось два балкона для оркестров, чтобы музыканты иногда отдыхали, но танцы при этом не прерывались. Окон не было. Вместо них все стены занимали огромные, почти под потолок, зеркала, отражающие свет хрустальных люстр. Длинные толстые свечи в подсвечниках были рассчитаны на такие же длинные вечера. В залу не попадали солнечные лучи, но её освещение завораживало. Слева комната для любителей карточных игр. Вы любите карты леди Аруна? Там же можно сыграть в шахматы и шашки». Шият разливался соловьем, порхая вокруг меня. Его внимание и льстило, и слегка пугало непонятно почему. Совсем не так я представляла себе одного из сильнейших магов в мире и правителя такой огромной и богатой страны, как Невхард. Мне казалось, что это будет одинокий, гордый волк или страшный, злой медведь, а Шият оказался котом, на время спрятавшим когти и ласково мурлыкающим, пока сыт и его все устраивает. Возможно, так даже опаснее, потому что можно позабыть, как легко этот хищник откусывает голову птички или разрывает на части попавшую ему в лапы мышку. Я больше предпочитаю шахматы, ваше величество. Странная игра. Король в ней совершенно беззащитен, зато королеве дозволено слишком многое. Шаят Сахир вроде бы улыбнулся, а у меня холодок по спине пробежал. «Шашки я тоже люблю». Улыбнувшись, я обвела взглядом залу, разрывая зрительный контакт с женихом и старательно восстанавливая сбившееся от неожиданности дыхание. Вот она, кошачья натура в действии. Стоило мне расслабиться, как тут же кто-то выпустил коготки, чтобы оцарапать. «Шашки смешнее», — хмыкнул Шаят. Мне они напоминают фрейлин моей матери. Две группировки сражаются друг с другом за право стать дамкой. Не дамой, а дамкой. И мужчина рассмеялся. Я тоже улыбнулась. Король не должен веселиться в одиночестве. Следовало его поддержать, даже если ты не совсем поняла шутку. И даже если шутка показалась тебе несколько неуважительной. Вот только я мышка, у которой есть зубки, так что самое время их продемонстрировать. «Да, мака!» — так принято называть старшую фрейлину при Клуи-Русском дворе, а ведь шашки были придуманы именно там. Продолжая мило улыбаться, блеснула я знанием языка соседней с нами страны. Умом понимая, что делаю это совершенно зря, я все же куснула кота за хвост. Уверена, Шият Сахир тоже отлично знал, и откуда к нам пришла эта игра, и почему шашка, добравшаяся до последнего ряда на стороне противника, превращается в дамку. «Только настоящая дама способна переступить границы и изменить правила, в отличие от простой пешки, зажатой глупыми условностями», — добавил я, продолжая улыбаться, глядя прямо в глаза правителю Невхарда и мысленно уже несколько раз залепив себе ладонью по губам. На мой выпад один из сильнейших магов мира лишь снова рассмеялся. «Вы так прекрасно когда злитесь, леди Аруна. Ваши глаза похожи на осколки льда. Такие же голубые и такие же колючие. Потрясающий контраст с вашими обжигающе-рыжими локонами», — промурлыкал он, наматывая прядь моих волос себе на палец. «Такая горячая и такая холодная одновременно». Мне показалось, что я услышала странный звук у себя за спиной. Даже не рычание, а только его зарождение, где-то глубоко в груди, едва слышное и тут же подавленное. Но там не было никого, никого, кроме двух телохранителей-фамильяров. Интересно, кому из них не понравилось столь вольное обращение Шията со мной, своей невестой? Надеюсь, это был не мой тигр. Оставшееся до бала время я вела себя идеально. Молчаливо кивала за обедом, поддакивала вдовствующей королеве, что настоящие леди должны не только хорошо танцевать, но и уметь красиво вышивать, например, крестиком, чтобы дарить памятные вещицы мужу. Выразила сочувствие, что глаза королевы последние годы уже не так хорошо видят, как раньше, да и руки не такие ловкие. Конечно, я не собиралась рукодельничать сама, но прекрасно могла понять того, кому здоровье не позволяет заниматься любимым увлечением. Санж был рядом с Шият сахиром, как тень. Как Виджая рядом с королевой Леонией или Мариша рядом со мной. Но неожиданно на сам бал правитель Невхарда явился с другим телохранителем — человеком. Чудом я выдержала пять часов пытки неизвестностью, танцевала с королем и улыбалась его шуткам. Улыбалась всем его родственникам — королеве, джатсане, даже согласилась станцевать с ней хоровод. В нём участвовали только незамужние девушки, переплетаясь руками и кружа так по залу. С этой задачей я легко справилась. Правда, когда все приглашённые женщины выстроились в несколько рядов и начали руками изображать змей, притоптывая при этом ногами и покручивая бёдрами, я попыталась увильнуть. Однако Джиатсана всё равно меня вытащила и, радостно смеясь, стала учить самым простым движением. Несколько девушек составили ей компанию, поэтому у меня просто не осталось выбора. Пришлось вместе со всеми извиваться в местном танце. Это ужасно, когда ты танцуешь, улыбаешься, а внутри всё замирает от страха. Причём не за себя, а за другого. Что с ним? Почему Шиятсменил телохранителя? Как он отреагирует, если я спрошу, где Санж? Примет ли за обычное любопытство или насторожится? А если не спрошу? Возможно, это будет ещё более странно. Вы потрясающе леди Аруна. Приобняв за талию, Шия откружил меня в очередном парном танце. Надеюсь, вы помните, что одна из целей этого бала — познакомить вас с юными невхардовками, жаждущими стать вашими фрейлинами. «Да, конечно», — уверенно солгала я, даже не смутившись, и уже присмотрела нескольких милых девушек. Продолжила вдохновенно лгать, преданно глядя в глаза Шият Сахиру. «Чудесно. Позволите порекомендовать вам нескольких, леди?» Снисходительно уверенная усмешка намекала, что отказ от этого предложения не предусмотрен. «Конечно, буду вам очень признательна». Обозначив благодарный кивок, я опять неизвестно, который раз за вечер натянула на лицо улыбку. У меня уже скулы болели, как старательно я изображала сегодня счастье и веселье, хотя на самом деле хотелось рыдать от собственной беспомощности. Я просто обязан вам помочь, ведь вы так часто оглядываете зал в поисках подходящих кандидаток. Поджав губы, я с трудом сдержалась, чтобы с раздражением не поинтересоваться. «А зачем же вы тогда спрашивали? Помню ли я об основной цели Бала?» Но и заодно с горечью признала, что моё искусство лицедейства находится на недостаточном для этого двора уровне. Главное, вроде бы, удачный повод спросить о Сандже, но я не посмела, боясь сделать только хуже. А мне пришлось на сегодня сменить телохранителя Шият наконец-то сам решил удовлетворить моё любопытство — И от этого мне стало ещё страшнее. За нас обоих. Он немного приболел. Похоже, простудился во время путешествия. Оборотень? Простудился? Странно. Мне казалось, подобное невозможно. Но мне очень мало известно об оборотнях. Не изрекла я с умным лицом, из последних сил стараясь не выдать своего волнения. Холод, ветер ледяная вода монстра ужасна теперь у меня появился повод не прятать свой страх а наоборот продемонстрировать его во всей красе если бы не санж да он доставил вас ко мне в целости и сохранности. Шият прервал танец прямо в центре зала и поцеловал мне руку, а потом, не обращая внимания на придворных, старательно огибающих нас по широкой дуге, принялся накручивать мой локон на свой палец, глядя при этом мне в глаза со спокойным интересом. Именно поэтому я лишь разогрел его как следует, чтобы впредь не кашлял в такие ответственные дни.